За ужином все старались веселиться, и, пожалуй, получалось. Дядя Арсень немного поднадоел остальным со своей дратвой, которую он завтра же купит в Твери, чтобы диван Фёдора Петровича было не отличить от нового, зато Родион слушал и смотрел с восторгом. Буська, заразившись энтузиазмом мальчишки, строил дяде Арсеньну глазки и кокетливо улыбалась. Фёдор Петрович смотрел в основном на Сашу Шумакову, а она, ясное дело, Никаких его взглядов не замечала, потому что была увлечена беседой с сапожником. Тонечка из своднических соображений попросил Родиона показать всем Сашины портреты. И когда он показал, Фёдор Петрович совсем загрустил, словно затуманился. Вот этот я обещал подарить, похвастался Родион, тыкая в рисунок. А сказала, что ей понравился. Взрослых в третьем лице нельзя называть она и он, вмешалась Тоничка. Нужно сказать: Саше понравился портрет. Саше понравился портрет. Послушно повторил Родион и засмеялся. Дядя Арсен, я вас тоже нарисую и подарю вам. Вай, мы, зачем меня? Я совсем старый стал, негодный стал. Молодых рисуй, красивых. Ты сам молодой, зачем тебе старых рисовать? Мне интересно, ответил мальчишка. Таня, я поставлю самовар, да? И они с Бусей поскакали за дровами, а сапожник сказал, что в Армении очень любят чай с самовара. И там всем известно, что самовар был изобретён именно армянами. Фёдор Петрович возразил, что первые самовары, насколько ему известно, были придуманы в Китае. А дядя Арсен презрительно отвечал, что в Китае все дрянь. Что ни возьми, обувь дрянь, нитки дрянь, штаны тоже никуда не годятся. Болезнь, вырус, китайцы придумал. Где им самого придумать? Ко мне в будках специальный волонтер приходил, кровь у меня брал. Говорил, проверять надо, есть у дяди Арсена китайский вырус или нету. Проверили? Спросила Саша: "Всё в порядке?" "Не знаю. Она обратно не приходил больше." Тоничка насторожилась. "Какой волонтёр? Дядя Арсен? Как он выглядел?" "Никак не выглядел она. В масках хоба был, в очках." "Так как двое было?" "Я же говорю. Волонтёр порыхадил два, в масках был." Кровь у меня брал, потому что в Китае в Иру завелась. А у нас все заболели. Магазины все закрыли, пекарня закрыли. Где дядя Арсен хлеб брал? Хороший хлеб, почти как в Армении. Тонечка вскочила, обижала стол и уселась рядом с сапожником. Когда это было, дядя Арсен? Когда они приходили? Сапожник старательно и неторопливо отряхнул ладони одну о другую, потом также старательно вытер их о штаны, завел глаза и стал загибать пальцы. Тонечка уже видела подобное, когда он считал годы, проведенные в дождеве, а Саша вытаращил глаза с изумлением. «Десят дней», — объявил дядя Арсен, загнув последний палец. «У меня календар нету». «А, я так все помню». «Десять дней назад к вам в будку пришли двое в масках и очках. Сказали, что должны взять кровь на анализ. Верно?» «Зачем опять спрашиваешь, дочка?» «А что потом было? После того, как они взяли?» Дядя Арсен подумал немного. «Потом ничего не был. Потом дядя Арсен спать пошел. Вечер был. Работы нет, людей нет, закрыто. Все. Китайцы вырус придумал, а у нас закрыто. Лаваш не пекут». «Они сразу ушли? После того, как взяли кровь?» «Сразу. Что им у меня делать?» «Арсен Давидович», — вмешался Фёдор, — «а потом, на другой день вы ничего не заметили. Может, беспорядок, вещи разбросаны или чего-то не хватает». «Вы думаете, они дождались, когда он уснёт и вернулись?» — быстро спросила у него Тонечка. «Но чем можно поживиться в будке сапожника?» Фёдор махнул рукой. В глубинке всем известно, что грузины и армяне самые богатые люди на земле. Это общее место. Ай, какое богатство! В Спитаке мой дом самый лучший был. А здесь нет ничего. Не осталось. Про буперу? опять спросила тончика. Она сильно волновалась, ладони вспотели. и она вытерла их от джинсы, совсем как дядя Арсен. «Тренировочный заход?» «Возможно», — согласился Федор и обратился к сапожнику. «Когда вы проснулись, все было в порядке?» «Ничего не пропало?» Сапожник покивал, все в порядке. «Видели будку?» — спросила Тонечка у Федора. «Там топчан, стол, стул, чайник и лампочка. Там нечего взять». «Кольцо обручальный потерялся». продолжал дядя Арсен. Мой кольцо в коробке был. Марине, жену, так с кольцом и хоронили. Нельзя было снять. Раздавило ее совсем. Плита бетонный на нее упал, когда землет Рассене пришел. И тут сапожник заплакал. Он не изменился в лице. Он сидел по-прежнему спокойно. Только из глаз у него подали крупные слёзы на руки, на скатерть. У Тонечки глаза тоже моментально налились слезами. Саша резко встала, вышла на кухню и вернулась с рулоном бумажных полотенец. Тонечка отрывала кусочек и утёрла лицо и сунула салфетку в руку дяди Арсена. Когда потерялось кольцо, спросил Фёдор: "Не знаю, сына". Сапожник громко высморкался в салфетку. Только я посмотрел на эту. Я думал, Марина пришла и забрала кольцо. Ждёт она меня к свадьбе готовиться, видно. Какой-то ужас, пробормотала Тонечка, и Фёдор сказал ей: "Тихо". И она замолчала. Молчали все. Только было слышно, как Родион перед крыльцом цыкает полена, чтобы наколотить лучинок для самовара. Этим всё объясняется, в конце концов, сказал Фёдор. Не всё, но многое, вставила Тоньчка. Двое бандитов в масках ходят по людям, говорят, что они волонтёры и должны взять кровь на вирус. Они делают укол, очевидно снотворный, потом спокойно ищут ценности и их пускают, подхватила Тоньчка, потому что по телевизору всё время говорят и про волонтёров, и про вирус. Лиц не разглядеть, Отпечатков тоже никаких. У них маски и перчатки. Идеальное преступление. Арсен Давидович остался жив. Ему повезло. Моя тётя умерла, продолжал Фёдор Петрович. Такой хороший женщина, посочувствовал сапожник. Добрый, жалкий, людей жалел. Завтра похороны, сказал Фёдор буднично. На кладбище возле храма Приходите, Арсен Давидович. Как не прийти? Конечно, приду. Уже завтра, машинально спросила Тонечка, и Фёдор кивнул. Как их найти? спросила Саша. Этих двоих. Кто это вообще может быть? Тонечка задумчиво покачалась на стуле туда-сюда. Майор Мурзин утверждает, что преступность в последнее время выросла втрое. И хулиганить исключительно приезжие из Москвы. Таня, мы не хулиганим, перебил Исаша. А где тут другие приезжие? Но ну, этого мы не знаем. Но нужно выяснить на всякий случай, кто из московских пережидает здесь карантин. Как это сделать? Фух, понулотонечка. Спросить у того же Мурзина. Он с удовольствием вывалит все местные сплетни, особенно про московских. Он любит заклеймить нас позором. Это уж точно, согласилась Саша. Тоня! Закричал с улицы Родион. Самовар готов. Заносить? Тоньчка вскочила. Самовар? А я ещё со стола не убирала. Да мы сейчас всё быстро уберём и накроем заново, сказала Саша, составляя тарелки. Саш, сварила же кофе дядя Арсена. Ай, хороший кофе, душу греет. Лида меня кофе угощал. Про внук говорил, хвалил. Такой внук говорил у меня. Всем на зависть. Тебя хвалил, сына. Да уж, пробормотал Федор Батюшков. Всем на зависть. Саша, давайте я кофе сварю. Я умею. В пустыне научился. Так вы не полярник? Удивилась Саша Шумакова. Несмотря на трудные сегодняшние разговоры и завтрашние похороны, она была в необъяснимом прекрасном настроении. Ей хотелось разговаривать с ним о чем угодно, варить вместе кофе, касаться локтем его локтя, сидеть так, чтобы он был близко-близко, и чтобы она слышала, как он дышит. Он перехватил у нее тарелки и понес в раковину. «Я не полярник», — сообщил он, оглядываясь на нее через плечо. «С чего вы взяли?» «Вы сказали, что ездите в экспедиции». Я антрополог, сказал Фёдор Петрович. Профессор антропологии. В экспедиции я езжу в основном в пустыни. Я занимаюсь прежде всего палеоантропологией, но и прочими курсами тоже понемножку. Хотя это такой западный подход объединять в антропологию все науки о человеке, включая археологию. А у нас и в Германии немного по-другому. Антрополог это человек, который изучает черепа? Осведомлилась Саша, и Фёдор усмехнулся. Вы попали в самую точку, согласился он. Человек с черепом это или Гамлет, или антрополог. Вам интересно? Очень интересно, сказал Фёдор Петрович. Вы не можете себе представить, до какой степени. Наверное, нет. Не могу. А вам что интересно, Саша? Неожиданно спросил он и повернул её так, чтобы она смотрела ему в лицо. Некоторое время она честно смотрела, а потом всё же не выдержала и отвела глаза. По правилам отводить глаза нельзя, по правилам нужно принять вызов и идти до конца. Мне интересна моя работа, выговорила она. Бизнес. Я хорошо в нём разбираюсь. О. Это редкий дар. сказал Фёдор Петрович совершенно серьёзно. Мало кто разбирается в бизнесе. Она всё же посмотрела на него. Нет, не шутит пожилой. Фёдор стал объяснять. Иллюзий-то много. Каждый менеджер средней руки уверен, что может управлять любым бизнесом. Но это именно иллюзии. Вот сейчас карантин, никто никому не нужен, предприятия закрыты. Очень быстро станет ясно, кто и что на самом деле умеет. Кто умеет, тот и выживет. Остальные погибнут. Что вы говорите? Не физически, поправился Фёдор Петрович быстро. Им просто придётся искать себе другие занятия, и уж точно не в бизнесе. С чего вы взяли? он удивился. Я учёный. Я знаю всякие штуки вроде многомерной статистики. Я могу прикинуть, как будет развиваться ситуация в обществе. И как она будет развиваться? И каким бизнесом вы занимаетесь? Я работаю в издательстве, сказала Саша. Издаю разную прозу и беллетристику, и нобелевских лауреатов мне нравится. Совершенно не кстате, на пороге кухни показалась Стонничка и вскричала: "Кофе!" Вы так и не сварили, ребята. Мы там уже почти поделили язычки. Мне кажется, Родион их пересчитал и распределил в уме. Я сейчас сварю, Фёдор Петрович повернулся к плите. Взгляд у него был смещённый. Надо же, подумала Саша, какой застенчивый. Взрослый дядька учёный, даже не просто учёный, а целый профессор, и смущается, как юноша из хорошей семьи, которого впервые представили барышни. Впрочем, ей понравилось, что он смутился. Это означает, что не только она, но и он представляет себе всякие картины. Между прочим, мы тоже не лыком шиты, продолжала Тончика. У нас есть коньяк. Мы привезли из Москвы. Какой-то хитрый и дорогой, я в них ничего не понимаю, зато всё понимает мой муж. С кофе отлично пойдёт. И у меня есть предложение. Фёдор, давайте мы все будем называть друг друга на ты, а то я сбиваюсь и неудобно. Моя мама говорит, что меня постоянно тянет фамильярничать. После этого она вышла из кухни и закрыла за собой дверь. Вы согласны называть меня на ты? спросил Фёдор, рассматривая кофейную пену на турке. А вы меня? он посмотрел на неё. Я согласен, сказал он, глядя ей в глаза. Видимо, меня тоже тянет фамильярничать. И меня тянет Призналась Саша. Пусть опять ничего не выйдет. Хорошо, ладно. Но ведь можно попробовать. Он совсем другой. Она никогда не видела таких мужчин. Хотя попадались ей разные. Этот из параллельного мира. В параллельном мире мужчин не интересуют собственные бороды, татуировки, упругость ягодиц, кубики на животе из зоны комфорта. Их интересует наука, пустыни, какая-то многомерная статистика. Здоровье престарелой тётушки и красивые женщины. Саша Шумакова была красива и прекрасно об этом знала. Я хотел сегодня ночевать в доме тёти, признался мужчина из параллельного мира. Ты меня смущаешь. Ты меня тоже смущаешь. И что мне теперь делать? спросил он. Отправляться в тётин дом? Саша посмотрела ему в лицо. На этот раз абсолютно твёрдо, не дрогнув. Решай сам, сказала она. Я не стану тебе помогать. И вышла из кухни.